Глава 13. Акционеры. Бизнес — это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию. Макс Амстердам. Ночью удалось выспаться, поэтому с раннего утра я уже был на ногах и полный энергии. Проведя разминку и вымывшись, мы с князем, быстро перекусив, отправились в город, где была организована встреча с акционерами. и запланировано открытие сбора подписок на акции восточной торговой компании. С внушительной охраной мы выехали из Гачинского дворца по Красносельской дороге. Я сразу же взялся записывать пришедшие мне на ум мысли. Если удастся собрать хотя бы половину суммы на выпуске акций, нужно обязательно закупить высокоточное обрабатывающее оборудование в Америке и Европе. За это время ускорить разработку нового... промежуточного двигателя внутреннего сгорания и наладить его поточное производство. Делать сразу полноценный двигатель не стоит, нужно выдавать новшество постепенно. Особое внимание уделить качеству сталей и точности обработки деталей. Это даст небольшое преимущество нам в будущем. Если срок эксплуатации наших двигателей будет в разы больше, чем у конкурентов, то мы сможем неплохо на этом заработать. Двигатели нужно будет выпускать сразу нескольких видов по мощности. Обязательно ввести техобслуживание на нескольких сроках эксплуатации. Двигатели для кораблестроения можно будет выпускать параллельно с промышленными. Эта задумка тянула уже на большой завод, а закупить такое количество оборудования мы не сможем. Значит, в первую очередь строим завод высокоточного оборудования». Станки закупаем в двойном экземпляре и начинаем их копировать, но на продажу их не пускаем, чтобы не нарушать патентное право. К нам, конечно, будут претензии, но нужно будет прорабатывать этот вопрос, как нам их избежать. Возможно, придется существенно их дорабатывать. Производство двигателей внутреннего сгорания открывало огромный потенциал использования, в особенности развития автомобильного транспорта. До создания Фордом первого завода с конвейерной сборкой еще два десятка лет, поэтому у нас есть все шансы стать лидерами на этом рынке. А вообще о создании первого автомобиля нужно задумываться уже сейчас, нужно найти энтузиастов, которые ведут разработки в этом направлении и привлечь их к разработке отечественных моделей, не уступающих иностранным. Пока я не забыл, то набросал несколько эскизов основных элементов и узлов автомобиля, на которые нужно срочно получить патенты и сделать опытные образцы. Но автомобиль пока является роскошью. А мне в первую очередь надо озаботиться безопасностью нашей страны. Для этого нужно разработать простейшие подслушивающие устройства, а также передачу радиоволн на расстояние. Я тут же вспомнил, что Попов, главный изобретатель радио в России, уже работает в Кронштадте, о чем сделал себе пометку. Надо ускорить получение импотента на эту разработку, чтобы первенство в этой сфере перешло к нам. Тем более, что у меня есть, что ему подсказать. И это должно ускорить создание нормальной радиосвязи. Тут я опять переключился на двигатели внутреннего сгорания и сделал пометку на создание опытного аэроплана. Но продолжить свои записи я не успел, так как мы подъехали к зданию театра, в котором и должно пройти торжественное открытие сбора подписей на акции Восточной торговой компании. В этот раз моя карета остановилась перед главным входом, и я в окружении охраны прошел здание Александринского театра. Здесь опять на сцене были выставлены столы, за одним из которых я и прошел. В зале уже сидели представители бизнеса и банков – а сбоку от них сидели представители прессы. «По протоколу собрания я должен буду выступить с речью, а затем ответить на вопросы будущих акционеров, а уже в конце я отвечу на вопросы репортеров». «Дамы и господа», — начал я свой монолог, встав со своего места и пройдя к небольшой трибуне, сделанной для меня по моему эскизу. «Я рад приветствовать вас на открытии «Восточной торговой компании», Вы собрались сегодня здесь, чтобы внести свой вклад в развитие мировой торговли и технического прогресса. Вы участвуете в поистине значимом событии, которое позволит соединить Восток и Запад, побережье Атлантического океана и побережье Тихого океана. Это не просто создание нового шелкового пути. Это новая дорога в Индию и к Тихоокеанскому побережью Северной Америки, Более грандиозного и масштабного проекта в ближайшие 50, да и 100 лет уже никто не сможет реализовать. Наша цель состоит в том, чтобы поток товаров в обе стороны этого железнодорожного шелкового пути был непрерывным и удовлетворял экономическим интересам всех сторон. Открытие Суэцкого канала дало сильнейший толчок в развитии промышленности и экономики ряда стран, я уверен, что строительство и открытие нового сухопутного пути из Европы в Азию даст не меньший толчок мировой экономике. Да, как говорят специалисты, сами вложения окупятся только через 10-15 лет. Но эти специалисты забывают, что само общество будет строить не только второй путь железной дороги, но основная его задача — наладить дорогу к богатствам Дальнего Востока и Сибири. Уже сейчас результаты разведки, проведенной по моей просьбе, оценивают залежи полезных природных ресурсов на десятки лет непрерывной добычи. Рядом с прохождением железной дороги, помимо золота и серебра, обнаружены залежи угля, железных, медных и других руд. Доступ к этим ресурсам позволит наладить производство прямо на месте. А развитая инфраструктура, которая будет строиться рядом с железнодорожными путями, позволит сэкономить на различных товарах и продуктах питания. Уже сейчас по результатам сельскохозяйственной разведки выявлены места, пригодные для ведения сельского хозяйства. Они существенно расширят посевные площади Российской империи и экспорт этих товаров. Уже сейчас можно говорить о высокой вероятности залежи нефти на всем протяжении железнодорожной магистрали, что позволит России стать лидером в поставке нефти и нефтепродуктов. Есть большие залежи драгоценных камней и даже алмазов. Перечислять все богатства этого региона можно долго, поэтому я сконцентрирую ваше внимание на другом. Все доступные ресурсы, добыча которых будет производиться на Дальнем Востоке и Сибири, будет приносить прямую прибыль нашей торговой компании. Помимо вложений в инфраструктуру, развитие сельского хозяйства, добычу полезных ископаемых, наша компания будет вкладывать средства в высокотехнологические производства, что в ближайшие годы даст постоянный рост выручки и прибыли компании. Первые дивиденды компания планирует начать выплачивать через три года. За это время будет запущено несколько производств и налажена промышленная добыча руды минералов. Первая поставки угля с Дальнего Востока уже забронированы Японией. Она также заинтересована в поставках железной руды и зерна. Помимо этого, поставки своих товаров по новой дороге уже ждет Китай, желающий наводнить Европу своими товарами. Как и торговые компании Европы ждут завершения строительства для поставки своих товаров в Китай и Индию. Восточная торговая компания будет находиться под присмотром императорской семьи, поэтому риски воровства и коррупции на ее строительстве и эксплуатации будут самым низким. Я лично буду проводить проверки смет и расходов на ее строительство. А теперь, господа, можете задавать мне свои вопросы. Только перед этим представьтесь и просьба к иностранным гражданам пользоваться услугами переводчиков, дабы все участники нашего собрания понимали, о чем идет речь. Первым стал мужчина, одетый в деловой костюм и представился – Меня зовут Пьер, я представляю Центральный банк Франции. Какие гарантии на вложенный капитал вы можете предоставить? Как таковых гарантий, которые можно предоставить вам на данный момент, нет. Но наш император готов вложить от 500 миллионов рублей в строительство первой ветки, которая соединит Владивосток и Санкт-Петербург. Но на самом деле вложение составит более миллиарда рублей в ближайшие 10-15 лет. В саму восточную торговую компанию в ближайшие пять лет будет вложен капитал не менее 5 миллиардов рублей в виде недвижимости, прилегающей к ней залежи полезных ископаемых. За 15 лет общее вложение превысит 10 миллиардов рублей. Это, что называется, по самым скромным подсчетам. Одних запасов золота в том регионе на сотни миллионов рублей, но добраться ко всем залежам полезных ископаемых Первый год не удастся, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что на ближайшие 30 лет, даже без разработки новых методов добычи, этих залежей хватит. — А какие суммы планируете инвестировать в ваш банк? — спросил я. Представитель французского банка поднял голову и гордо произнес. — Речь идет о сумме более пяти миллионов в рублях. Эта сумма для многих была просто заоблачной, но на этом он не остановился и добавил... — Но я буду ходатайствовать об увеличении этой суммы в два раза. Когда он сел, стал представителем германского капитала, что было видно невооруженным глазом. — Адольф, Баварский банк. Может ли наша страна при участии в этом проекте рассчитывать на преференции в получении заказов на добычу и разработку новых месторождений? — спросил он. — Я уже говорил ранее, что только участники акционирования будут допущены к участию в конкурсах на разработку всех месторождений. Будет создана шкала участия, в которой те, кто вложит, к примеру, миллион рублей и более, будут допущены до всех торгов и аукционов. Те, кто вложит от 100 тысяч рублей до миллиона, будут допущены до средних контрактов и так далее. Для простых инвесторов будут выпущены специальные инвестиционные облигации, средства с которых будут идти сугубо на коммерческие проекты, ответил я. Наш банк планирует вложить от 3 до 10 миллионов рублей в эту компанию, добавил он, присаживаясь на место. Джим, представляю банковскую группу GP Morgan. Если мы вложим 10 миллионов в рублях и более, сможем ли мы рассчитывать на особые преференции для инвестиций? Спросил он. Для тех, кто вложит от 10 миллионов рублей, будет предоставлена возможность участвовать в особо прибыльных проектах. все подробности о которых я смогу озвучить только при личной встрече, так как это является коммерческой тайной, и ее оглашение раньше времени сможет существенно снизить предстоящие прибыли. Но могу обещать, что прибыль устроит все стороны. Наше государство заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве, и поэтому у нас есть что предложить нашим экономическим партнерам, сказал я. Глядев желающих задать вопрос, я обратился в сторону прессы и добавил. Давайте дадим возможность репортерам задать свои вопросы. Георг, Таймс, вы не боитесь, что товары, которые будут перевозиться по этой железной дороге, будут дороже, чем те, которые перевозятся по морю? Это хороший вопрос, Георг. Основным противостоянием наземных и морских перевозках является один немаловажный фактор. Корабли имеют свойство тонуть вместе со своим товаром. а транспортировка по железной дороге намного безопасней. При этом не нужно забывать про геополитические риски с Советским каналом. Ведь перекрытие его очень просто. А вдоль железной дороги будут строиться военные городки, призванные быстро реагировать на внешние угрозы, — ответил я. Газета «Новое время». Наших читателей интересует, будет ли использоваться труд каторжников на строительстве железной дороги и на родниках. Да, планируется, но при этом будут существенно улучшены условия содержания. Также будет проведена реформа Министерства юстиции. Часть наказания будет заменена на исправительные работы. Человек сможет выбрать не тюрьму, а общественно полезный труд. Это направлено на исправление осужденных и их вклад в развитие нашего государства. Все это также снизит расходы на строительство, ответил я. Газета «Таймс». В прошлую пресс-конференцию вы говорили о других не менее грандиозных проектах, в том числе и о строительстве огромного завода по выпуску стали и чугуна. Когда можно будет узнать подробности? Этот проект проходит стадию технической обоснованности. Те способы выплавки, которые используются сейчас, меня не устраивают. Поэтому группа ученых и металлуров будет заниматься разработкой новых методов выплавки стали и чугуна. Примерно через полгода будет понятно, какой метод нужно использовать, и, отталкиваясь от этого, будет разработан план развития и строительства этого завода, — ответил я и, взяв перерыв, отлучился на пять минут.